Вот все, что скажу о тогдашних своих берлинских впечатлениях, а сейчас еще несколько слов о немецком театре. В первый раз я увидел немцев на сцене, когда приезжала в Петербург труппа менингенцев. Она привозила Шиллера и Шекспира. В их труппе была такая выдающаяся сила, как Барнай. О значении менингенцев в истории театра не стоит говорить – Их роль слишком хорошо известна, их имя стало нарицательным. Ставить пьесу по-менингенски – это сразу рисует намерение. Скажу только, что после той заведомой лжи, которой с бутафория тогдашнего театра, это настоящее, подлинное, что они показали, настоящие ржавые мечи, настоящие тяжелые деревянные двери с настоящими щелкающими замками, настоящая посуда – Звон хрустальных кубков и серебряных ковшей было так ново, так пышно, жизненно насыщенно, что именно в силу этой самой реальности давало впечатление иного мира. Однако не в этой вещественности была их сила. Неправы те, кто говорят, что менингенцы выезжали на обстановки. Нет, человек был сильнее бутафории, и весь этот «практикабль» был пронизан духом. Люди, в нем двигавшиеся, к нему прикасавшиеся, были действительно живые люди, за очень немногими исключениями. Не в бездушных вещах было то новое, что они дали, а прежде всего в массовых сценах. Поразительное впечатление новизны в этих картинах народного движения. Шумливая толпа военных лагерей Валенштейна, бурная толпа Римского форума перед трупом Цезаря, склоняющаяся скользящая придворная толпа королевы Елизаветы. Самое удивительное в этой толпе было не то, что она умела давать все крайности от высшего напряжения до последнего ослабления или наоборот, а то, что нельзя было уловить ступеней этих переходов. Тут не было толчков. Это была текучесть, непрерывность, как сама жизнь. Никакие народные сцены, которые я впоследствии видел, не могли с этим сравниться. И не думаю, чтобы тут играла роль новизна. Тут был очевидно принцип, строгое соблюдение в распределении нарастаний и ослаблений. Прием работы был таков. Главный режиссер, кажется, его звали Кронок. может быть, ошибаюсь, это было так давно, имел своих, им вымуштрованных для данной сцены, уполномоченных... Эти брали себе каждый в свою выучку группу статистов и показывали им, что в каждый данный момент они должны делать. Причем им предписывалось во время представления следить за своим вожаком, делать то, что будет делать он. На спектакле все эти группы распылялись, составляющие их статисты размещались в разных концах сцены. Так достигалось в разнообразии точность и при напряженности внимания определенность и одновременность. Самое восхитительное в этом отношении из всего, что я видел, это римский форум в Юлии Цезаре, речи Брута и Марка Антония, то есть жизнь толпы во время этих речей. В смысле реагирования толпы я никогда после не видал лучшего, даже ничего равного. Нашумевшие впоследствии народные сцены в «Царе Эдипе» у Рейнгарта ничто в сравнении с толпой римских граждан у Им так же далеко до них, как далеко стыду до искусства. Надо сказать, что и обе речи были великолепно произнесены. Брутом был Барнай, Марком Антонием не помню кто. Кроме прекрасного принципа нарастания и ослаблений в отдельных сценах, у менингенцев отлично было проведено нарастание всей пьесы, то есть распределение нарастаний по актам. Это умение заставить зрителя при падении занавеса жить вопросом «что же дальше?», умение насытить антракт ожиданием – это, конечно, важнейшая заслуга режиссера по отношению к пьесе, как ценнейшая заслуга актера по отношению к своей роли. А и скажу, что это было само благородство. Помню его в особенности в роли Валенштейна. Низкие глубокие тона, чудная речь – Восхитительная осанка. Он давал образ настоящего главнокомандующего. За ним ощущался весь лагерь, все войско. Он являлся носителем исторической ответственности. И при этом в высоком впечатлении какая простота.